Влад Савин. Под атомным прицелом. Пролог. Карибское море. Февраль 1956 года. Плывет по морю белый пароход. Везет на Кубу райский остров, где страсы красавицы и дешевый ром. 500 американцев, желающих отдохнуть. Не те, кто на своих яхтах путешествует, но средний класс. Опора демократии и порядка. Сейчас они курят, пьют в баре, ведут беседы, смотрят кино, танцуют, флиртуют с мисс или просто спят в каютах. В предвкушении, что утром прибудут туда, где разрешено, многое из того, что не одобряются в британской Америке, где даже самый мелкий и клерк может ощутить себя богатым невожителем. Ведь в понимании местных, Бедный гринго — это то, чего просто не может быть. В истину, Господь был мудр, сотворив эту райскую землю так близко от Соединенных Штатов всего одна ночь, полсуток пути от Майами, даже не на самом быстром корабле. А совсем недавно это благословенное место было испанской колонией. Затем, после отвоевания независимости, и восстановление демократии, оплаченной кровью американских парней, обычной банановой, вернее, сахарной республикой. Все изменилось в годы сухого закона, когда на этот остров, находящийся совсем рядом, толпами повалили законопослушные американские граждане, вовсе не желающие отказываться от спиртного на уикенды. А поскольку богатым гринга совершенно не подобало, напиваться до усрачки в грязных портовых кабаках, то в Гаване, и не только в ней, быстро появились приличные отели, рестораны, кинематограф, варьете, бордели. Все, что нужно для удовольствия американских гостей. Благодаря чему Куба приобрела очень благопристойный вид в сравнении с соседними Гаити, Доминиканой и прочими бананиями. Выйдя на первое место в регионе по выработке электроэнергии и протяженности асфальтовых дорог. И персонал для всего этого, за исключением руководства, был из местных, но ну, не из штатов же, вести гостиничную обслугу, которые должны быть благодарны своим американским хозяевам за то, что получали зарплату, пусть и весьма экономную, по американским стандартам, но в разы большую чем те неудачники, кто должны были горбатиться на плантациях United Fruit. Но до этой стороны кубинской жизни туристам не было никакого дела, как и до слухов, что все это великолепие построено на деньги, да и сейчас принадлежит тем, кого называют мафией. США — это свободная страна, где строго соблюдается законность а не какая-нибудь диктатура, и потому личности, в отношении которых у правосудия отсутствуют весомые доказательства их виновности, должны считаться уважаемыми джентльменами, особенно если у них к тому же имеются очень солидные деньги. Сияет огнями белый пароход в бархатной южной ночи, и никто не мог заметить холодный глаз перископа, вынырнувшись под водой в полутора милях слева по курсу. Центральный докладывает БЧ-3. Буся данные отработала аппараты на ТОВС. Повезло же вам, Янки, что пока не война, а то бы купаться вам. И хотя тут не Арктика, но все равно 12 часов в воде. Покойник с вероятностью процентов 50. Ну а сутки и все 90. И на шлюпке вам надежды нет. Мы не фрицы, что в этих же водах пиратствовали 14 лет назад не только торпеду в борт, но после еще всплыть и по выжившим из пулеметов. Но одиночная крупная цель без охранения идет постоянным курсом и скоростью на такой дистанции. Да тут даже без буси система управления торпедной стрельбой. Опроса при расчете на меткий командирский глаз, как на щуках в ту войну было, и обычными, прямо идущими болванками даже курсант не промажет. Ну а торпедами с наведением на керватор и полный залп не нужен. Двух достаточно. Нет, наверное, четырех. Ведь в военное время такой транспорт может целый полк перевозить. А для торгаша такого размера Два попадания уже не речится, а три — это утопление за считанные минуты. И хорошо, если одну-две шлюпки спустить успели бы, а всем прочим пассажирам лишь прыгать за борт в жилетах и то, если успеет их надеть. Но пока война не объявлена, мы всего лишь отрабатываем по вам учебную боевую задачу без выпуска торпед. На тренажере в Лазаревской школе были и намного более сложные случаи, чем атака одиночного транспорта. Но все же море — это не учебный класс. Так же, как и знакомство с будущим театром военных действий по картам и лодцам. Это совсем не то, как пройти там самому. Изучив навигационные и гидрологические особенности, последнее для подводника, важно. Как далеко ты можешь услышать цель, и как легко тебя могут обнаружить. Мы сейчас пришли сюда не воевать, лишь освоиться, присмотреться. Советские атомарины уже хорошо освоили север и проходили насквозь всю Арктику, от Полярного до Берингова пролива, как А-2 и А-4 в 53-м, и всплывали на Северном полюсе, как А-7 в прошлом году. И шли через Атлантику в Средиземное море, как А-6 и А-9 тогда же. Но в этих водах у южного американского подбрюшья они еще не бывали. Хотя войну тут отметились даже пираты Криксмарины, Сначала устроив резню беззащитным торгашам и почти парализовав подвоз в США нефти из Венесуэлы. А затем, сами умывшись кровью, когда американцы все же организовали здесь нормальное ПЛО. Ходят и сейчас в Атлантике, в восточном побережье и южнее Флориды, охраняя вход в Мексиканский залив, противолодочные корабельные группы ВМС США. Каждая в составе противолодочного авианосца-вертолетоносца, однотипного с нашим лендолизовским, хабаровском и нескольких эсминцев. Однако в мирное время постоянно держать такую сплошную завесу вдоль всей своей морской границы будет разорительно даже для такой богатой страны, как США. Тем более, что мы с юга обойдем, через Карибское море, из запада выйдем на меридиан Гаваны. Пару раз лишь встретили и успешно уклонились одиночные корабли береговой охраны, аналог наших МПК, против атамарины. Это несерьезно. Потому и позволили себе учебную атаку встречного торгаша. Опасности обнаружения не было, тем более ночью. На учениях в Норвежском море гораздо труднее приходилось прорваться к американскому ударному соединению, который изображали авианосец Чкалов и крейсера Пожарский и Синявин. Через завесу эсаминцев, а проект 56 ПЛО, Очень опасный противник. Причем в охранении на нижнем горизонте ходила Атамарина Охотник, самый грозный враг. Не ведь там засчитали успешную атаку авианосца, хотя и нас тогда условно потопили. Подводная дуэль это вообще непросто. Но когда у противника в связке с лодкой оппонентом работают еще и корабли с поверхности, причем им Знакомы все твои хитрые тактические приемы. В той же школе обучались. Это полный мрак и жесть. Тут, наверное, лишь сам Лазарев, лучший подводник всех времен, мог бы пройти, придумать что-то совсем новое. А мы не гении, а всего лишь рабочей войны. И можем пока лишь действовать, как учили. Учили на совесть. Точно известно, что нет пока в МС США флота Атомарин, единственных наутилус, что чистится в строю, больше в ремонте стыд, чем ходит. И на верфях у них заложены еще три тип трешер со сроком готовности не раньше конца следующего года. А ведь американцам еще потребуется тактику придумать, во многом отличающуюся от тактики дизельных лодок, и отработать на учениях. Так что год, а то и два форы у нас точно есть. А вот что будет дальше? Когда-то говорили о море. Нет мира за этой чертой. Даже если между европейскими державами не было войны, но встречались в океане корабли под разными флагами, то дело могло закончиться, и нередко так и было. Настоящим сражением, имея повод хотя бы «А чего вы?» не салютовали меня первым. И это не анекдот. Британские капитаны реально имели приказ требовать от всех встреченных кораблей иных стран, чтобы те первые отдавали салют английскому флагу. А при отказе карать оружием сей факт неуважения. Сегодня же открытое нападение на военный корабль — это казус Белли. Но кто узнает, что случилось под водой? Да ведь разговоры ходили, что и сам Лазарев в войну на своей моржихе не только немцев топил. Хотя разговоры к делу не пришить, про ту же моржиху и персонально Лазарева, каких только слухов не бывало, и про подводные силы коммунистического Марса, что бред полный, утверждает же наука, что популярный изложенного фантаста Ефремова, что хотя разумные существа других планет будут, скорее всего, человекоподобными, но полное сходство с землянами возможно лишь, если иной мир будет полной копией Земли с такими же природными условиями. И то, сколько у нас разных рас и народов, говорили также про гостей из иного времени, во что также при размышлении верилось слабо. Это какой был бы успех для советской науки? И раз в будущем коммунизм, а как иначе? Да ведь и, предположим, если так, вмешались наши потомки в войну на нашей стороне, то зачем бы им скрываться? Ну, а байки про всякое потустороннее и вовсе не заслуживали внимания. У нас, конечно, к церкви отношение сегодня терпимое, но не настолько же, чтобы в поповскую чертовщину верить. А вот в очередную победу советских ученых верится гораздо больше. Раз уже ракеты в космос запускаем, не успевает очередной спутник с орбиты сойти, как уже новый летит. И это, когда еще 50 лет назад в небо поднимались форманы, рядом с которыми даже по два выглядит как лимузин перед телегой. Ну а подлодки на что были похожи. А теперь Жюль Верн со своим наутиусом уже безнадежно устарел. Разве что нырять на 10 километров мы еще не можем. Зато способны через океан пройти. Или даже вокруг света. Ни разу не всплывая. И со скоростью эсминца. А уж по дальности обнаружения врага и возможности его уничтожить капитан Немо от зависти бы утопился. В интересное время живем. А вот заглянуть бы в мир какого-нибудь 2020 года. Наверное, тогда уже на Марс будут летать, как сейчас, на самолете через океан. А в чем воевать, если там еще останется где-то капитализм? Даже и представить страшно. И ведь те, кому сегодня 20, матросики из нашего экипажа, Вполне могут увидеть начало следующего века своими глазами. Уходит Атамарина в глубину Карибских вод, растворившись в океане, как мираж, как в песне, что крутили в полярном, по радио перед нашим выходом. Нас тут и не было и нет. Стражающий приказ ничем себя не обнаруживать. Даже если бы встреченный пассажир терпел бедствие не вымешиваться, Хотя оказание помощи на море — это святое в мирное время. Неужели в главном штабе в Москве имеют какие-то планы именно в этих местах? Если так, то узнаем обязательно, ведь к гадалке не ходи, нас сюда и пошлют, как знакомых с театром».